Глава 20 Дуэль. Сверху продолжали доноситься взрывы и звуки сражения. По крайней мере, мне так казалось. После этих непонятных сновидений сознание было словно в тумане. Но боевое рычание Урга звучало точно. Его вообще очень сложно с чем-то перепутать. Я провёл взглядом по подвалу и помимо девушек увидел маленькую девочку, также лежавшую без сознания. «Она жива?» Шейлана, которая полностью переключилась на Катю и в данный момент аккуратно массировала ей виски, ответила лёгким кивком. «Она опустошитель?» — задал я следующий вопрос. Ещё один кивок. Чёрт ведь думал о том, что надо быть осторожнее с прикосновениями к людям, но всё равно попался. Ещё и в таком неудачном месте, и в такое неподходящее время. Не было бы избранной, лежал бы сейчас трупом где-нибудь неподалёку. Но ну, или пытался бы убить Наила и Урга. «Только не думаю, что мои попытки увенчались бы успехом. Эту двоицу ещё хрена долеешь». «Олег, приди в себя и помоги им!» — крикнула Шейлана, переходя от Кати к Лиди. «Нам нужно ещё минут пятнадцать до прихода подкрепления, а мне надо заняться девочками, иначе мы потеряем их навсегда». Я подцепил шлем чистильщика, который валялся неподалёку, надел его и приложил руку к стене. Окружающее пространство моментально расширилось, показывая события, происходящие снаружи. Новый апгрейд шлема от Наила и Шейланы наконец-то позволял видеть ауры избранных и чистильщиков на расстоянии. Урк носился по поверхности и уничтожал как людей, так и подконтрольных мёртвых, а бывший командир чистильщиков стоял недалеко от входа в подвал и не пропускал никого внутрь. Избранные же пока что не лезли вперёд и находились в стороне. «И как мне пробиться наверх?» — задал я вопрос в пустоту. Наил справляется с прикрытием наших позиций, так что неплохо было бы встретиться лицом к лицу с кером Плохо, что отсюда нельзя было рассмотреть точное расположение этого урода. Ладно, чёрт с ним. Буду на месте разбираться. Я вложил немного энергии в ноги и сделал мощный прыжок наверх, пробив с собой проход наружу. Оказавшись на первом этаже склада, первым делом перетащил тяжеленный стеллаж на место дыры в полу. Будет тупо, если я сам приглашу врагов к Шейлане. Стоило выйти на улицу, как на меня тут же бросились сотни мертвецов. Избранные не гнушались кидать их в атаку, даже имея численное превосходство как в технике, так и в живой силе. Не думаю, что Кер руководствовался принципами гуманизма. Он просто придерживал драгоценный ресурс — людей. Сначала измотает нас мертвецами и заставит потратить хотя бы часть энергии, затем накроет огнём. Причём как из пулемётов, гранатомётов и прочего вооружения, так и из чего-то потяжелее. Тверские вполне могли подтянуть сюда артиллерию, при условии, что она у них ещё в рабочем состоянии, и они смогли пополнить боеприпасы после битвы за Тверь. Пока разбирался с мертвецами, увидел людей, готовящихся к атаке. Человек десять выбежали вперёд и сделали несколько выстрелов из гранатомёта в сторону Урга, но здоровяк так быстро двигался, что ни один снаряд не нашёл свою цель. Они только взрывались недалеко от него, накрывая здоровяка кусками земли, Так сильно отвлёкся на урга, уворачивающегося от снарядов, что не заметил, как медленно тает моё энергетическое поле. Сладкая парочка мёртвых подростков вцепилась мне в ноги и с упоением их грызла. Движение пальцем, и у обоих моментально взорвались головы. Надоели. Вытянул руку вперёд, и разом снёс бошки оставшиеся сотни мертвецов. Да, потратил лишние 50 энергии, но у меня нет на них времени. В этот момент Наил уже разрывал позиции гранатомётчиков, что вызывало у меня противоречивые чувства. Вроде бы и враги, но при этом люди. Люди, которым просто запудрили мозги. А ведь нас и без того мало осталось, чтобы ещё и друг друга убивать. И всё из-за одной мрази. От всколыхнувшихся чувств хотелось кричать. «Кер, сука, где ты?» Я посмотрел в сторону избранных, которые стояли на крыше здания метрах в пятистах от меня, и собрался одним длинным прыжком добраться до них. «Звал меня?» — прозвучал спокойный голос из-за спины. Мгновенно развернулся, но тут же получил мощный удар коленом в грудь, а следом сразу несколько в корпус и голову. Дальнейшую серию сумел остановить, полоснув клинком по тому месту, где только что стоял Кер, а когда поднял взгляд, он уже находился в метрах трёх от меня. Быстро, сильно и смертоносно. Всего две секунды дуэли, а у меня уже практически минус сотня энергии. «У тебя нет шансов против меня, человек. У вас вообще нет шансов в грядущей войне». «Может, и так. Но тогда почему ты -то продолжаешь сопротивляться? Переходи на нашу сторону, пока есть такая возможность. В наших рядах есть место для сильных. Ты сильный. Зато все остальные станут рабами. Их дети, внуки. Но при этом они останутся живы. Он даже не старался скрывать своих намерений. Лучше погибнуть, чем быть в рабстве. Поменьше пафоса, человек». Мы дали людям право выбора. Он указал рукой в сторону Тверских, точнее того места, где они были несколько минут назад. Как видишь, они смирились со своим положением и сражаются на нашей стороне. Я бросил взгляд на убитых Наилом Тверских. Неужели они действительно согласились на добровольное рабство? Если так подумать, это мне легко рассуждать, имея возможность сопротивляться. А что им? Главное выжить. И пофиг им на то, кто будет руководить поселением. Сам факт, что им дали возможность выжить в этом новом мире, уже многого стоит. Только вот, они не знают, что есть другой выход. Сделал два быстрых шага вперёд и попробовал притянуть Кера к себе. Тот даже бровью не повёл и с показной лёгкостью отбил телекинетическую атаку. Сразу после этого он попытался подсечь мою ногу, но я вовремя среагировал и махнул лезвием клинка, чуть не отрубив тому голову. Избранный бросился вправо после чего попытался ударить меня джебом в висок, но я перехватил руку и перекинул его через бедро. Следом телекинетическим ударом вдолбил его в землю и попытался проткнуть грудь. Сейчас. Но в этот момент меня снесло в сторону от чего-то удара. Я пробил собой стену здания, но уже через несколько мгновений выбрался обратно. Рядом с поднявшимся кером стояла четверо избранных. И это уже было перебором. Я и с одним-то с трудом справлялся. «А ты поднаторел за эти месяцы», — улыбнулся он. «Мог бы ста...» Договорить да он не успел, так как в их пятёрку прилетел трактор. Один из подручных вытянул руку вперёд и располовинил транспортное средство, так что избранные не получили никакого урона. Но цель была в другом. Они всего на секунду потеряли бдительность, и этого времени хватило, чтобы я сблизился с Кером, обозначил удар по нему, а второй рукой отшвырнул противника в сторону Урга, который нёсся в нашу сторону». Тот перехватил летящую цель, несколько раз ударил его о землю, после чего разорвал пополам. «Теперь за ними!» — послышался женский голос. Только сейчас я увидел, что у него на плече сидит разгневанная Шейлана. Наил тем временем продолжал наводить беспорядок в рядах тверских. Но стоило мне подумать, что драка склоняется в нашу сторону, как Кер резко ударил себя в грудь, после чего от него начала исходить мощная желтая аура, а глаза перекрасились в такой же цвет. «Уходим!» резко закричала девушка, но Урга уже было не остановить. Он на полной скорости вбежал в толпу избранных и разметал их. Всех, кроме Керра. Тот подпрыгнул и, схватив здоровяка за шею, швырнул его метров на пятьдесят в сторону. Шейлана же в последний момент успела спрыгнуть с плеч здоровяка. Избранная сделала несколько быстрых ударов по своему сыну, но кер ловко их отбил. Я тоже подключился к драке. Удар в голову, поднырнул под руку и сделал мощный толчок в спину. Шилана попыталась атаковать его, но была снесена мощной телекинетической волной. Кер бросил мимолетный взгляд на тело матери, которая лежала на земле без сознания, и полностью переключил внимание на меня. Ты сделал неправильный выбор, человек. Он бросился вперёд и неуловимым движением выбил клинок из моей руки. Его жёлтая аура безумно слепила, из-за чего мне пришлось сорвать с головы шлем. Блять, энергии осталось меньше 50 единиц. Шейлана по-прежнему лежала без сознания, а Ургом занялись другие избранные, поэтому ему было немного не до нас. Нейла так вообще не было видно. Только где-то вдали слышались множественные выстрелы и взрывы, а Кер сволочь даже не вспотел. Избранный подхватил валяющийся на земле клинок и бросил его мне. «Воины должны погибать в сражении». Теперь и он обнажил свой меч. «Покажи, чему тебя научил этот мёртвый Натилек». Противник сделал мгновенное, неуловимое движение, которое оказалось невозможно не только для человека, но и для псионика. Я едва успел броситься в сторону, иначе бы попросту лишился головы. Далее он совершил рубящий удар, который я отвёл телекинетическим толчком. Времени на то, чтобы парировать атаки клинком, у меня попросту не было. «Неплохо». Казалось, Кер получил искреннее удовольствие от боя. А «Что ещё можешь?» «Не отвлекаться, Олег», — как-то мучил Наилл. Быстрый удар в шею, противник уворачивается, а я резко вкладываю энергию в удар, попытавшись перерубить Кера пополам. Приём сработал, но избранный в последнее мгновение отбил неожиданную атаку клинком. На лице Кера появилось хищное выражение лица. Он повел рукой перед собой, и со всех сторон на меня понеслись воскресшие мертвецы. Урона они нанести не могли, но вот отвлечь легко. Особенно учитывая оставшиеся десятки процентов энергии. С другой стороны, избранный, похоже, осознал, что лёгкой прогулки тут не будет. Он как будто забыл о происходящем вокруг и полностью втянулся в поединок. Я раскрошил несколько крупных камней неподалёку и запустил осколки в Керра. А пока он разбирался с ними, взорвал головы мёртвым. Один-один. Но при этом энергия подходила к концу. Значит, совсем скоро я лишусь защиты. Надо срочно что-то придумать. В этот момент у меня появилась одна идея. «Мерзкая, жёсткая, рискованная. Но ради победы я пойду и не на такое. К тому же мне придётся потратить всю оставшуюся энергию. Ладно, была не была». Кер легонько похлопал себя по одежде, отряхивая каменную пыль. «Смотри-ка, сражаешься получше моих подчинённых. Очень неплохо, человек. Я повеселился». Кер убрал клинок в ножны. «Но предлагаю на этом всё-таки закончить. Дам тебе последний шанс. Ты перейдёшь на нашу сторону?» Он пристально посмотрел на меня и сложил руки в замок. Кажется, он полностью уверен в своем превосходстве. ну ему же хуже. Я резко сорвался с места и нанес несколько телекинетических ударов, после чего сделал мощный прыжок, в процессе которого метнул клинок ему в ноги. Кер отвлекся всего лишь на мгновение, но мне хватило этого времени, чтобы наброситься на него и вложить всю оставшуюся энергию в зубы. Я резко впился ему в руку и оторвал кусок мяса, который сразу начал пережевывать. На меня сразу накатила невероятная энергия. Её было настолько много, что я на несколько секунд перестал воспринимать происходящее вокруг, за что и поплатился, почувствовав мощный удар в живот. «Что ты сделал, тварь?» — кричал избранный, полностью потеряв самообладание. Когда поднял голову, увидел, что Кер залечивает рану. При этом в его глазах явно смешались гнев и страх, Хотя, может, мне просто хочется так думать. Я провёл рукой по лицу, чтобы стереть его кровь со своего рта. Как же хорошо, что я не чувствую вкуса. Стоило только подумать о том, что я недавно съел, сразу тянул обливать, но цель была достигнута. Энергия восстановилась, причём полностью. керш вернул в меня половину трактора, после чего несколькими длинными прыжками унёсся вдаль. Кажется, наш поединок на сегодня закончен. И окончился он ничьей. Шейлана сидела рядом со мной и восстанавливала порезы, нанесённые необычным клинком Керра. Как ни прокручивал в голове ход нашего боя, никак не мог припомнить, когда это он умудрился прошить мою защиту. «Могу тебя поздравить. В следующий раз мой сын будет воспринимать тебя всерьёз и попытается убить максимально быстро и унизительно». Она проводила рукой над моим телом, проверяя его на внутренние повреждения. При этом чувствовал я себя просто замечательно. Меня прям распирало изнутри. Хотелось сражаться и дальше, только вот было не с кем. Как только к полю боя подошли подданные шейланы, тверские отступили. Мы даже бросились в погоню, но уже через несколько минут нас накрыли артиллерийским огнем. В этой вылазке мы потеряли одного избранного, в которого, по какой-то невероятной случайности, попало сразу несколько снарядов. «Это за что мне такое счастье интересно?» — поинтересовался я у девушки. «Ты укусил его во время дуэли?» шилана тепло улыбнулась, произнеся это. Видимо, её веселил сам факт произошедшего. «Укусил. В нашей культуре такое не прощается. Ох уж эти мужчины с их предрассудками». «Если честно, даже не подозревал, что это была дуэль». «Он обнажил клинок против тебя, хотя мог обойтись способностями?» «Да». «Значит, это была дуэль». «Но всё же я не понимаю. Да, я восстановил энергию, да, нарушил правила какого-то там кодекса, но он ведь мог продолжать биться. Так почему сбежал?» «Почувствовал, что к нам приближается подкрепление?» Шейлана перестала заниматься моим лечением и ухмыльнулась. «Нет, в следующие минут десять после вашего инцидента он был на порядок слабее тебя». «Не понял?» «Ты съел кусок его плоти, плоти с высокой концентрацией сафара, вещества, которое кратно увеличивает силы псионика. Мне дальше продолжать?» «Так вот откуда этот невероятный приток энергии. Я даже почувствовал несколько впрысков седативного». «Надо бы запомнить, что мясо избранных даёт усиление на небольшой промежуток времени. Может пригодиться в будущем. Хотя нет, они же всё-таки остаются людьми. Так нельзя, наверное». «То есть у меня был реальный шанс убить его?» «Если бы не дал ему сбежать, то наверняка», — подтвердила мои догадки шилана «Ладно, пойду узнаю, как там наши девушки себя чувствуют». Пока ходил между трупами тверских, увидел несколько знакомых лиц, Было грустно и немного противно. К тому же хотелось отправить тела мужиков близким. Но боюсь, что для жителей Твери мы теперь кровные враги. Сколько мы сегодня положили человек? Тридцать? Пятьдесят? Как же паршиво. Урк ходил между телами и собирал их в кучу. В конце концов, я решил просто сжечь их. Хотя бы какое-то погребение. Пока мы занимались этим, наружу вышли Лида и Катя. Девушки начали оглядываться по сторонам и, кажется, не совсем понимали, где именно они находятся. «Олег!» — одновременно выкрикнули они и бросились в мою сторону. «А ну, стоять!» — рявкнул я, вытянув руку перед собой. Девушки остановились. «Колющие, режущие предметы при себе имеются?» «Олег, ты чего?» — шокированно произнесла Лида. «Это же мы!» «Ну, не знаю. Еще полчаса назад вы пытались меня убить!» Девушки непонимающе переглянулись. «Да черт с вами!» — улыбнулся я и пошел к ним навстречу. «Как же я по вам соскучился!»